— А мне со всякими приходилось иметь дело. Я всегда веду защиту на пределе своих способностей. Их мне не занимать, можешь мне поверить. — Верю охотно, — сказал Дженсен, — но у меня есть еще вопрос. — Задавай, — отозвал Скрус, снова усаживаясь. — Растолкуй мне как юрист. Каково положение Синтии? — Для начала, что ей грозит за недонесение об убийстве Нейми Холмса и сокрытии улик. Ее, несомненно, предъявит обвинение в воспрепятствовании правосудию, что в делах об убийствах само по себе является очень серьезным правонарушением. И еще, ее, конечно же, привлекут за соучастие в сговоре с целью сокрытия улик. По совокупности она может получить от пяти до десяти лет. Впрочем, купив себе услуги лучших адвокатов страны, она вполне сможет отделаться двумя годами или вовсе условным наказанием, хотя это и маловероятно. Понятно, что при любом раскладе на ее карьере можно смело ставить крест. То есть ты хочешь сказать, что она отделается куда легче, чем я? Конечно. ты ведь Сознаешься в том убийстве? А она о нем заранее не знала, и если что и совершила, то лишь постфактум. Однако убийство Эрнстов было заранее спланировано именно ею. Это ты так говоришь. И хотя сам я склонен тебе верить, не сомневаюсь, что Синтия Эрнст будет все отрицать. Чем ты сможешь тогда подтвердить свои показания?» — Скажи, она встречалась с этим Вергилио, который, по твоим словам, убил ее родителей? — Нет. — Тогда, может быть, она что-нибудь по неосторожности писала тебе по этому поводу? — Нет, — он засомневался. — Постой-ка, действительно у меня кое-что есть. Немного, но есть. И он рассказал Крузу про рекламный буклет недвижимости в Бэйпоинт на котором Синтия пометила дом Эрнстов, а потом при Дженсене кратко записала распорядок дня горничной и время ночных отлучек Дворецкого и его жены. «Сколько там слов?» — спросил адвокат. «Может, дюжина, в основном сокращение, но это написано рукой Синтии». «Ты верно сказал, это действительно немного. Что-нибудь еще?» В процессе разговора Круз делал пометки в своем блокноте. Мы встречались с ней на Каймановых островах. Три дня провели вместе на Большом Каймане. Там она мне впервые сказала, что хочет устроить убийство родителей. Без свидетелей, как легко можно догадаться. Конечно, этого я доказать не смогу, но послушай все же. И он рассказал Крузу, как они порознь летели туда, и остановились в разных отелях. Я прибыл туда рейсом Кайман Эйруэйс. Кстати, билет сохранил. Синтия прилетела с American Airlines, назвавшись Хильдой Шоу. Я сумел заглянуть и в ее билет. — Ты запомнил номер ее рейс? Она прилетела единственным утренним самолетом. Фамилия Шоу должна быть в списке пассажиров что тоже ничего не доказывает. Нет, это важное звено. Позже Синтия сняла те 400 тысяч именно со счета в банке на Кайманах. Круз только хлопнул себя ладонью поляшки. Ты хотя бы представляешь себе всю невозможность добыть в таком банке информацию о счете клиент? Не горячись, представляю но предположим, что вся необходимая информация о ее счете на Каймановых островах имеется в досье налоговой службы Соединенных Штатов Америки. С чего бы ей там оказаться? Она, черт побери, там есть. Дженсон рассказал адвокату, как тайком залез в дипломат Синтии, узнал о существовании счета и записал самые важные реквизиты. У меня есть название банка, номер счета, баланс на тот день, и я знаю, кто переводил ей деньги в качестве дара, некий дядюшка Зак. Позже я проверил, у Густава Эрнста есть брат Закари, проживающий на Каймановых островах. — Теперь я вижу, как ты находишь сюжеты для своих книг, — попытался пошутить крус